Глава 10. Фёдор Алексеевич, вашего брата пытались убить. Старшему наследнику доложил сотрудник службы безопасности. Один из троих, вошедших в его кабинет, которого, спрашивает Фёдор, не отводя взгляда от бумаг, Дмитрий. И как? Успешно? Ни разу. Эта фраза Фёдору не понравилась. И он вопросительно взглянул на сотрудника службы безопасности. В смысле? Сначала его пытались убить, взорвав самолет. Потом сотни наемников охотилась за ним по лесу, но в живых никого не осталось, чтобы допросить. Также было совершено нападение на дом барона, где Дмитрий гостил. Затем двое северян спровоцировали его на дуэль, но умерли сами. В довесок ко всему, его машину по пути в отель расстреляли. Фёдор кивнул и откинулся на спинку кресла. С одной стороны, он был рад за брата, который неизвестно каким чудом выжил после стольких покушений. А с другой стороны, Дмитрий создал столько проблем, что радоваться тут нечему. Взять хотя бы последнюю пресс-конференцию, где младший брат подставил старших и заявил, что они оба собрались ехать в Персию. Если бы Дмитрий умер все стало бы гораздо проще. Федор искренне не понимал политики отца. Так мог поступить только настоящий мудак. Он должен был убить всех, кроме одного наследника, или как минимум отправить их в другие города на нужные должности, но лишить права занимать престол. Словно он хотел посмотреть, как его отпрыски будут рвать друг другу глотки. Возможно, сейчас он наблюдает за этим процессом с того света и получает массу удовольствия. При этих мыслях Федор недовольно скривился. Раз его отец не смог разобраться с порядком престола наследия, то старшему отпрыску придется взять все в свои руки. С одной стороны, Федор был рад, что его родной брат не погиб в этой череде покушений, а с другой — он продолжает быть его соперником. И пусть шансы занять престол у Дмитрия невелики, но он успешно вставляет Фёдору и Григорию палки в колёса. И даже когда Фёдор станет императором, Дмитрий не отстанет. Вот от кого можно ожидать подлого клинка в спину, и тогда кто-то другой займёт трон. Нет, этого нельзя оставлять без внимания. Никак нельзя. Он бы хотел всё решить по-нормальному. Но остальные его родственники не откажутся от трона в его пользу. А это означает, что все они угроза и помеха. И пока все четверо наследников живы, шанс есть у каждого. Поэтому Фёдор не может позволить себе расслабиться ни на миг. И сейчас он должен заняться вопросами развития Российской империи. Ведь государство находится в полной заднице и он хочет вытащить ее оттуда, как бы тяжело это ни было. Но самое печальное, чем больше его братья и сестра борются за власть, тем большую награду Фёдору приходится обещать своим союзникам, и тем меньше он в будущем сможет сделать для империи. Ресурсов на по-настоящему важные дела попросту не останется. Но и выбора у Фёдора тоже нет. Если у него не будет союзников, то на трон сядет кто-то другой. А он никак не может себе этого позволить. Тогда от империи вообще ничего не останется. Сейчас назревают серьезные проблемы с соседними государствами, и фёдор был уверен, что никто, кроме него, не сможет их решить. Потому что его братья и сестра не понимают, что лучший выход — это война, быстрая и победоносная. Война, которая сплотит всю империю, «Только что поступила информация, что ваш брат отправился в Ивановскую тюрьму, чтобы привести в действие смертный приговор», — говорит тот же сотрудник, убирая телефон в карман. «Почетное дело. Два года никто из императорской семьи не мог разобраться с этим заключенным». На это фёдор только хмыкнул. Он и сам не хотел марать руки. Этим в их семье после смерти императора занимался Дмитрий, попросту потому что больше никто не хотел. Если бы не он, то сотни приговоров к казни не были бы исполнены до сих пор. Распорядитесь, чтобы в завтрашних газетах этот случай выставили в плохом свете. Пусть все знают, что мой брат мясник, который ничего не умеет и не любит, кроме как казнить. Вы уверены? Наверняка ваш брат узнает, чьих рук это дело. А как он узнает? Фёдор пристально посмотрел в глаза безопаснику. «Если провести расследование, то легко можно вычислить, откуда наводка. Значит, сделайте так, чтобы это невозможно было узнать. Почему я должен учить вас, как делать вашу работу?» «Будет сделано», — осёкся сотрудник службы безопасности. Фёдор кивнул, разрешая троице удалиться. Теперь он был уверен, что они не облажаются, а иначе уже поняли бы, что отвечать им придется лично перед Федором. А он сам улыбнулся. Ему было радостно, что он придумал подобный план. Такими темпами у Дмитрия не останется никаких шансов на престол. Я только что казнил человека своим клинком. Попросту отсек негодяю голову с одного удара... Безо всякого подвоха. Многим кажется, что казнить легко, но нет. Убить связанного человека не каждый может. Это не то же самое, что убивать в бою. А нанести удар, который сразу отрубит голову, для этого тоже нужно мастерство. Даже у опытных палачей древности это не всегда получалось с первого раза. И приходилось наносить удар за ударом, пока... Голова не упадет с плеч На протяжении многих жизней я всякое повидал И вот за такими неопытными палачами наблюдать было больнее всего Одно дело – быстрая смерть Другое – когда человеку приходится страдать Как-то раз в одной из своих жизней Когда был довольно юн, чуть младше, чем сейчас Я служил гвардейцем при армии короля И мне довелось наблюдать такую казнь на площади. Палач нанес три удара, но никак не мог перерубить шейный позвонок. И все это время человек продолжал громко стонать. Я не выдержал и поднялся на помост. Затем подошел к палачу со своим мечом. Велел ему посторониться, а гвардейцу перечить он не посмел. И одним ударом доделал начатое. Казненный был предателем империи, но даже он не заслужил таких страшных мучений. «Хм, mm. что-то моя машина не едет. Я уже пять минут как вышел из тюрьмы, а на дороге пустота. Непорядок». Телефон в кармане зазвонил, и я ответил. «Да, Алина». «Господин, вашу машину задержали для проверки». «Ну вот опять. Чем дольше я здесь нахожусь, тем больше палок вставляют мне в колеса. Такими темпами я эту машину до вечера не дождусь. — Что делать? Вызвать вам такси? — спрашивает служанка. — Ага, вызывай. Позвони Ивану, он меня несколько дней назад должен был встретить. Вот пусть сделает это сейчас. — Но там как бы самолет упал. А так я уверена, что он ждал вас в нужном месте. Начала она оправдывать своего друга. — Сейчас наберу». Иван не заставил себя долго ждать и достаточно быстро приехал за мной на обшарпанном такси. Я присел на заднее сиденье, а спереди сидела Алина. «Мы быстро, господин?» — улыбается она. «Вполне», — киваю я. «Тогда погнали!» — усмехается Иван и вдавливает в пол педаль газа. Это был неопрятно одетый мужчина лет за сорок. Он производил такое впечатление — Словно алкоголик с многолетним стажем решил за день протрезветь и сел за руль. Волосы взъерошены, а щеки и глаза красные, что я прекрасно видел в зеркало заднего вида. Машина со скрипом сдвинулась с места. «Кстати, господа, а ведь такси — не мой основной бизнес», — усмехается Иван. «А чем ты еще занимаешься?» — с прищуром спрашивает у него Алина. «В шахматы играю на деньги». «Причем очень успешно. А по вечерам могу и в гонках поучаствовать». После этих слов он получил от Алины по голове свернутой газетой. «Ой, за что?» «Ты у меня сейчас хромать начнешь, если не прекратишь нести этот бред». «Вот такая у меня нелегкая судьба, господин», — обращается он ко мне. «Работаю сменами по 40 часов, потому что дома ждут голодные дети». «А каждый норовит обидеть бедного таксиста». «Эх!» — тяжело вздыхает он. «Орликин, серьезно! Прекращай!» — говорю я. «Слушаюсь!» — сразу выпрямился он и успокоился. На этом его россказни о бедной судьбе прекратились. Ваня — один из моих помощников, который способен решить любой вопрос. Орликином его прозвали поскольку он искусный мастер маскировок и диверсий. А также у него проблемы с головой из-за особенностей дара. Но для меня это совсем не проблема. Я нашел этого парня в психиатрической больнице, когда ему было лет 20. Это были тяжкие времена, когда я был совсем юн. Мне приходилось искать людей старше и делиться с ними дарами или же что-то решать с их обучением. Благо, у меня имеется доступ к некоторым имперским базам данных, и я умело их использовал. Российская империя — это такой механизм, который может все. Были бы мозги. Конечно, после того, как я находил этих людей, им приходилось пройти проверку временем. И по-настоящему важные дела я поручал им, когда был точно уверен в их преданности мне и империи. Были случаи, когда меня хотели предать. Например, будучи десятилетним юнцом, я подарил дар стихии огня одному бедному парню лет восемнадцати с большим потенциалом, который в тридцатиградусный мороз лежал в закоулке неподалеку от дворца. У него не оставалось ничего, и я решил дать ему второй шанс. Не из жалости, а иначе помогал бы каждому второму. Петр с отличием закончил элитную академию, но после пожара в котором погибла вся его семья, у него совсем не осталось средств к существованию. Работу он так и не нашел, все знакомые отказались помочь, а в ночлежке не оказалось мест. А через два года он этим же даром попытался меня убить, поскольку ему предложили за мою голову много денег. У меня тогда по чистой случайности оказался временный дар отражения, и парень сгорел в собственном пламени. Что ж, проверку он не прошел. Но такова жизнь. Не каждый ценит то, что имеет, а некоторым и вовсе не нужен второй шанс. «Да смени ты уже облик, тошно на тебя смотреть», — говорит Алина Ивану. «Орликин играет свою роль до конца», — усмехается он, а затем срывается на смех. «Чья эта машина вообще?» спрашивает Алина, когда приступ смеха у него закончился. «Понятия не имею», — пожимает он плечами. «Я нашел эту машину на штрафстоянке и просто сменил номера. Да вы не представляете, какой там бардак творится. Полицейским разрешают брать в пользование машины со стоянок». «А зачем ты в полицейского переоделся?» «Как зачем? А где бы я еще так быстро машину нашел?» Жестяная банка — прямо-таки идеальный транспорт для наследника. Я уже представил, как на этом такси приехал на коронацию, вышел из машины, а стоящие вокруг журналисты так и зависли с камерами в руках. Хотя в прошлых жизнях всякое бывало. Я ездил на ослах и на верблюдах. По сравнению с переходом через пустыню вместе с караваном бедуинов, поездка в старом такси просто прекрасная. Ещё бы Иван не гнал, как умалишённый. Хотя в каком-то смысле так и было. Это на первый взгляд его езда оказалась неаккуратной. Но на самом деле за все годы работы на меня он не попал ни в одну аварию, не считая той, что устроил специально, чтобы оторваться от преследователей. Тогда он умудрился прикинуться мёртвым, и лучшие столичные лекари не смогли найти в его теле признаки жизни. У Арлекина дар плоти. Он может менять тело по своему усмотрению. А вот с одеждой иногда возникают накладки. Но благо комплект стандартных форм у Ивана имелся. Кажется, что у него гардероб еще больше, чем у Алины, если такое вообще возможно. Но при всем при этом Орликин учился у одного из лучших отставных оперативников в империи. Михаила Сергеевича я знал с самого детства и видел, с какой радостью он уходил на пенсию. Этот человек был профессионалом своего дела и всегда всей душой болел за империю. Ему было больно видеть, что с ней сейчас происходит. Мне пришлось слегка раскрыться перед этим стариком, рассказать про свой дар и свои намерения. Тогда он проникся моими словами ведь наши взгляды совпадали. Мы оба хотели возродить империю, сделать ее самым могущественным государством во всем мире. Михаил Сергеевич умер пять лет назад. От старости. И пусть смерть неизбежно приходит к каждому, мне было больно об этом вспоминать. Подобных ему людей в империи осталось мало, и чтобы их найти, мне пришлось провести жесткий отбор. Но благо, что Михаил Сергеевич успел сделать то, что хотел. Он обучил Ивана всем тонкостям своего дела. «Господин, а напомните, куда мы едем?» — переспросил Иван. «Едем к Виолетте», — ответил я. «Черт, снова она! Может, не надо?» — жалобно спросил он. «Я от прошлого раза до сих пор не отошел». «Надо, Ваня, надо!» Орликин довез нас с Алиной до корпорации «Гермес». Она находилась в принадлежавшем ей здании небоскреба в 70 этажей, на котором красовалось множество неоновых вывесок с рекламой азартных игр. «Господин, я на парковке вас подожду», — сказал Иван, когда я вылез из машины. «Лучше за это время найди машину поприличнее», — хмыкнула ему в ответ Алина, на что я только усмехнулся. «А я прослежу, чтобы ты сделал это наверняка». «Только не увлекайтесь», — я улыбнулся. Я прошел на первый этаж, оттуда к лифту, который поднял нас на самый высокий этаж, где и располагался офис главы компании. В этом здании располагалось казино и множество офисов. Гермес одними из первых вывели азартные игры в интернет, и теперь большей частью на этом строился их бизнес». Точнее, это была лишь верхушка айсберга. Я вышел из лифта в широком коридоре и дошел до самого конца, где располагался нужный кабинет. «Стоять!» — окликнул меня один из троих охранников, дежуривших на входе. Мужчины были хорошо одеты, но явно криминального вида. У одного на шее красовалась татуировка, а у другого была проколота бровь. Требований к внешнему виду здесь было мало — Но это не значило, что брали на работу, кого попало. Наоборот, эти парни проходили строгий отбор, похлеще, чем в имперскую службу безопасности. «Кто сюда щегла пустил?» «Почему он просто так здесь расхаживает?» не унимался охранник. Но я оставался спокоен. «А может, я тоже работаю на госпожу? Об этом ты не подумал?» усмехаюсь я. Охранник еще раз осмотрел меня с ног до головы и выдавил Нет, не похоже Мужчина достал и наставил на меня пистолет Двое других встают позади меня, готовые в любой момент атаковать Стоит мне только начать рыпаться Сам посуди, если окажешься неправ, она от тебя и мокрого места не оставит Я говорил спокойно, но при этом совсем не шутил Хозяйка этого места была и не на такое способна. «Тебе не запудрить мне мозги!» — ухмыляется охранник. «Знаем мы таких. поди свое состояние проиграл и пришел плакаться!» «Разве я похож на игрока?» — улыбаюсь я. «Похож, похож!» Охранник был готов нажать на спусковой крючок, а никто посторонний к госпоже не пройдет. «А я и не посторонний!» Пожимаю плечами и вижу, что парень готов нажать на курок. Внезапно у мужчины вокруг шеи появляется кровавая удавка и начинает стягиваться. Охранник вздрагивает, бросает пистолет на пол и рефлекторно пытается ее разжать, но ничего не получается. Дверь кабинета открывается, и оттуда выходит Виолетта. Стройная и ухоженная женщина лет тридцати. Черные волосы стекают по плечам, а деловой костюм лишь подчеркивает ее формы. «Каким же нужно быть идиотом, чтобы нападать на человека, который дошел аж досюда?» — вздыхая, спрашивает она. «Сам посуди. Наверное, он знал коды допуска». «Отпусти его. У меня нет времени смотреть на разборки местных криминальных авторитетов», — говорю я. «Авторитет?» — смеется Виолетта. «Да какой он авторитет?» Так мелочевка, которая хочет больше прав, а даже не умеет определять силу человека, если он ее скрывает. Все равно отпусти, потом с ним разберешься, а я спешу. Мужчина рычит и по-прежнему пытается снять удавку, но это бесполезное занятие. «Это обычный парень», — произношу я. «Этот обычный парень может убить тебя быстрее, чем ты поймешь, что случилось». — усмехается Виолетта. — Впрочем, меня тоже. Удавка на шее охранника исчезает, а его тело откидывается к стене. Он падает на колени, хрипло дышит и держится за горло в попытке восстановить дыхание. Это было меньшее, на что способна Виолетта. При желании она могла осушить человека за считанные секунды, и от него в прямом смысле не оставалось даже мокрого места. Виолетта жестом приглашает меня пройти в кабинет, и я вхожу туда следом за ней. Из панорамных окон отсюда открывается вид на весь город. Женщина садится на стол, расположенный прямо возле окна, закидывает ногу на ногу, берет лежащую на столе трубку и закуривает. Я сажусь в кресло напротив стола и достаю свою. По кабинету разливается легкий дым, «Дорогого табака!» «Ты мне нравишься своей любовью к трубкам», — говорю я, глядя на ее длинную трубку, сделанную из дерева вишни. «Я рада угодить своему господину», — мурчит Виолетта, сверкая своими глазками. «Чем я обязана вашему визиту? У меня есть дело для тебя». «А я уже думала, не дождусь такого подарка». «А то все работают, а я жду и жду», — печально вздыхает она. «Уже половину города захватила, а приказов так мало». «Скукотища, эх!» «По небоскребу не скажешь, что ты скучаешь», — говорю я и делаю очередную затяжку. Едкий дым проникает в легкие, оттуда никотин мгновенно попадает в кровь и становится так легко». Но всего на мгновение. Никотин, как и любой другой яд, не способен в полной мере на меня воздействовать. Вы не видите всей картины. Я делегировала большую часть дел, и помощники прекрасно справляются. Хотя, когда я выбирала этих людей, не думала, что они так хорошо подойдут. Использовала метод отбора, что я советовал? «Именно», — улыбается она. Так что вы сами виноваты в том, что я скучаю. Умеешь ты выворачивать все в свою пользу, — усмехаюсь я. Сами научили. Ее губы припадают к трубке, и изо рта вырывается струйка дыма. Я здесь не просто так, сама понимаешь. Жду не дождусь, когда вы озвучите задание. Знаешь графа Чернышева? Слышала о нем. И «Ничего хорошего не скажу», — пожимает она плечами. «Так вот, все, что принадлежит графу, должно гореть, его люди умирать. Я же не только ради помощи барону Звягину приехал, о чем ты наверняка слышала. Конечно, у меня везде есть уши. В службу безопасности империи поступила информация, что граф продался, и сильно». Сейчас он начал заниматься торговлей людьми. Я хотел с ним лично переговорить, но не получилось. Вместо разговора граф пытался меня убить. — Вас убить? — нахмурилась Виолетта. — Вот урод! Сделав тяжелый вдох, она продолжила. — Против графа просто так не пойти. Но я сделаю все, что в моих силах. Не рискуй собой или организацией. Знаю я Виолетту. Если не обозначить рамки, она пойдет до самого конца. Удивительно. Будущий император переживает о преступном синдикате, улыбается она. Во-первых, это твой синдикат, и ты создавала его почти с нуля, а значит, он имеет для тебя ценность. А во-вторых... Мы уже об этом говорили. Ни одна страна не может существовать без криминала, даже самое светлое и доброе. Борись с ним или не борись, разницы нет. Я давно усвоил то, что подобными организациями лучше управлять и направлять их в нужное русло. Ты занимаешься азартными играми, а не похищением или торговлей людьми. Вполне приемлемое дело. И еще убийствами. — вздернула бровь Виолетта. «Много кто хочет забрать то, что принадлежит мне. И таких людей приходится убивать. Плевать». «Как скажешь», — усмехается она. «Кстати, у меня есть для тебя подарок». «Правда?» — обрадовалась она. «Лови!» — говорю я, и с моей руки срывается энергетический шар. «Усиление сейчас тебе не помешает». Виолетта улыбается, спрыгивает со стола и говорит, «Вы самый лучший». Она целует меня в щеку. «А где нашли столь редкий дар? Сегодня пришлось казнить одного убийцу. С даром света я уже распрощался и заменил его на достаточно чистый дар крови, чтобы подарить Виолетте. Вот смотрю на вас и вижу, обычного аристократа, спокойного и безобидного, но вы убили своими руками человека, чтобы передать мне этот дар. Этот человек уже давно должен был умереть, и такую судьбу он сам для себя выбрал. Именно таким и должен быть император, уметь не только награждать, но и казнить. А как думаете, кто больше людей убил, я или вы? Это тяжелый вопрос, который может сломать твою психику. И все же. Точно я. После разговора я спустился к парковке, где Орликин стоял уже возле нового такси. «Иван, нужно организовать самолет», — говорю я ему. «Все непременно», — улыбается он. «Вам какой, гражданский или военный?» «Тот, что быстрее найдешь». Иван кивает, а я не сомневаюсь, что с задачей он справится в кратчайшие сроки. Но все-таки это не столица, где я мог бы взять абсолютно любой самолет. Здесь гораздо меньше рейсов, особенно частных. А чтобы пригнать транспорт из столицы, тоже нужно время. Проще найти на месте. — А что со старым такси, — интересуюсь я. — Утопил в озере, — отмахивается он. «Негоже для маскировки долго ездить на одной машине!» «А эту мы взяли на той же стоянке», — улыбается Алина. «Господин, вы не представляете, какой там большой выбор!» Я кивнул и сел в машину, и мы тронулись. Откинувшись на спинку кресла, я снова вернулся к вопросу, что задала Виолетта. «Кто убил больше людей?» «Только в этой жизни я убил гораздо больше. А все почему?» Я готовился к тому, чтобы стать императором. Знал, что вскоре настанет момент, когда отец сложит свои полномочия. Поэтому строил свою империю внутри империи, но при этом играл честно. Я не мешал своим братьям и сестре, а также отцу, когда он еще был жив. Все, что я делал долгие годы, никак не пересекалось с их интересами. Иногда я реагировал на угрозы и быстро устранял их, так же, как мне пришлось сделать в случае с Рихтером. Знаю, что нужные службы уже давно не выполняют в полной мере свои обязанности. Не всегда нужно наказывать людей официально. Иногда гораздо лучше сделать это тихо, без ареста, лишней шумихи и разбирательств. А иначе будет как с Гавриловым, который два года ждал смерти в тепличных условиях. Если бы я не пришел, он имел бы все шансы сбежать из тюрьмы и остаться в живых. А сколько налогов потрачено на его содержание. Хватило бы на обеспечение приюта для детей всем необходимым на пару месяцев. Аристократы должны знать, что за ними могут прийти даже ночью. Что не будет продажных полицейских и судей, и отмазаться не выйдет. Но подобное произойдет только в том случае если они подорвут интересы империи. Играйте с себе сколько угодно, но если ваши игры затронут интересы государства, то пострадаете вы сами. Убивать людей, работающих на меня, это тоже затрагивает интересы империи. А торговать ими — и вовсе смертный приговор. Все эти догадки Алина подтвердила после своей ночной вылазки. Она видела и чёрную бухгалтерию, и клетки в подвалах помести. А сейчас, пожалуй, я тут все свои дела сделал, и мне пора слетать на север, как и обещал другой своей старой подруге.